Порой я даже не знала, чего боюсь больше, что ты погибнешь где-нибудь по ту сторону из-за любви ко мне, или что добьешься успеха в своем безумном предприятии и добудешь звезду в надежде взять меня в жены. Конечно, находились люди, которые убеждали меня не волноваться так сильно. Они считали, что ты никогда не вернешься, ведь ты оттуда родом, и это Твоя сущность позвала тебя туда. Но все равно сердце у меня было не на месте. Я чувствовала, что однажды ты непременно придешь и предъявишь на меня права. А ты... — Любишь, мистера Мандея? — спросил Тристан, выхватывая из ее долгой и путанной речи единственную понятную ему нить. Виктория кивнула, и подняла голову, направив на Тристрана свой хорошенький подбородок. — Но я дала тебе слово, Тристран, и собираюсь его сдержать, — так и заявила Роберту. — Я в ответе за все испытания, через которые ты прошел, хотя бы за ожоги на твоей бедной руке. И если ты по-прежнему этого хочешь, я твоя, если честно, — — отозвался юноша. — Я думаю, что не ты, а я сам в ответе за все свои поступки. И я ни о чем не жалею, ни о едином дне своих скитаний, хотя порой я скучал по мягкой постели и вряд ли теперь смогу относиться к хомячкам так, как раньше. Но ты, Вики, вовсе не обещала мне своей руки, если я вернусь к тебе со звездой. — Разве нет? — Нет. — Ты обещала дать мне все, что я пожелаю. Виктория Форестер резко выпрямилась и уставилась в пол. На ее бледных щеках вспыхнули пятна румянца, будто следы от пощечин. — Если я правильно тебя поняла, — начала была она, но стран перебил ее. — Нет. Не думаю, чтобы ты поняла меня правильно. Так вот, ты обещала сделать все, что я пожелаю. Да, тогда, он немного подумал, тогда я желаю, чтобы ты вышла замуж за мистера Манде, чтобы вы поженились как можно скорее, например, на этой неделе, если успеете все подготовить. И еще я желаю, чтобы вы были счастливы вместе. Как только могут быть счастливы муж и жена. Виктория испустила вздох облегчения и подняла взгляд. Ты это серьезно? Выходи за него замуж с моего благословения. И мы с тобой в расчете, подтвердил Тристран. Думаю, звезда со мной согласится. В дверь гостиной постучали. У вас там все в порядке? спросил мужской голос. Да, в полном порядке, отозвалась Виктория. Пожалуйста, заходи, Роберт. Ты ведь помнишь, на Тор, верно? Доброе утро, мистер Мандой, поздоровился тристон и пожал Роберту потную влажную руку. Насколько я понимаю, у вас скоро свадьба. Примите мои искренние поздравления. Мистер Мандой улыбнулся, хотя его улыбка больше походила на гримасу зубной боли, и подал руку Виктории, помогая ей встать с кресла. — Если хотите взглянуть на звезду, мисс Форестер, — начал тристран, но девушка покачала головой. — Я очень рада, что вы вернулись домой живым, мистер Торн. Надеюсь, вы придете к нам на свадьбу? Мало что доставило бы мне большее удовольствие, — учтиво ответил Тористорон, будучи, впрочем, полностью уверен в обратном. В обычный день столько посетителей в седьмой сороке с раннего утра — дело неслыханное. Но день был ярмарочный. И, почитая все жители застения, вперемешку с чужестранцами с позаранку собрались в трактире. Они поглощали целые горы бараньих отбивных, бекона, грибов, яичницы и кровяных колбасок. Данстон Торн ожидал сына за столиком. Он встал, едва завидев три стороны, бросился к нему навстречу и первым делом крепко хлопнул своего отпрыска по плечу. — Ты все-таки умудрился вернуться целым и невредимым! — воскликнул он законной гордостью в голосе. Тристрон подумал, что, похоже, успел подрасти за время странствий. Прежде отец казался ему выше и крепче. — Здравствуй, папа, — сказал он. — Я вот руку немного повредил. — А дома мама тебе завтрак приготовила, — сообщил Данстон. — Завтрак — это здорово, — согласился Тристрон. — И снова увидеть маму тоже здорово, конечно. А еще нам нужно поговорить. Дело в том... что юноша до сих пор размышлял над кое-какими словами Виктории Форестер. — Ты стал выше, — сказал ему отец. — И еще тебе нужно немедленно постричься. Он допил свое пиво, и они вместе с сыном вышли из седьмой сороки. Торные миновали ограду одного из полей Данстона. Там, на лугу, где стран часто играл ребенком, он, наконец, заговорил на волновавшую его тему. о своем происхождении. И отец постарался ответить ему так честно, как только мог. Свою историю он рассказывал в духе романов, повествующих о давних временах и удивительных событиях, в духе любовных романов. И вот они ступили на порог дома, где страна встретила сестра, а в печи и на столе ждал горячий вкусный завтрак с любовью приготовленной женщиной, которую юноша до сих пор считал своей матерью. Госпожа Самела разложила на прилавке последние хрустальные цветочки и окинула ярмарочный лук неприязненным взглядом. Было уже заполдень, а покупатели только-только начинали собираться. И еще ни один не задержался у ее лотка. — С каждым разом их становится все меньше и меньше, — пробормотала она. — Помяни мое слово, скоро здешняя ярмарка и вовсе закроется. Думаю, на свете есть другие в более удачных местах. А время этой ярмарки на исходе. Еще каких-нибудь сорок, пятьдесят... Ну, может, шестьдесят лет, и ей придет конец. Возможно, — отозвалась ее служанка с фиалковыми глазами, — но меня это не волнует. Сегодняшняя ярмарка — последняя, в которой я принимаю участие. Старуха сердито уставилась на нее. — Я-то думала, что уже давным-давно выбила из тебя всю дерзость. «Дерзость тут ни при чем», — улыбнулась рабыня. «Посмотрите-ка сюда!» Она приподняла запястье. Обхватившая его серебряная цепочка блеснула на солнце, но выглядела какой-то истончившейся, полупрозрачной, не то что прежде. Местами она казалась сделанной не из серебра, а из дыма. «Что Ты сделала, зашипела госпожа Самела, брызжа слюной от ярости. Ничего, ничего нового за восемнадцать лет плена. Я прикована к тебе рабской цепью до дня, когда луна потеряет свою дочь, если это случится на неделе, когда соединятся два понедельника. И срок моей службы почти истек. Было около трех часов пополудни, и Вейн сидела на луговой траве неподалеку от навеса, где мистер Бромиус торговал вином, элем и закусками. Она не отрывала взгляда от бреши в стене и деревни по ту сторону. Хозяин то и дело предлагал ей отведать вина или эля, или свежайших жирных колбасок, и всякий раз Ивейн отказывалась. — Похоже, дорогая, вы кого-то ждете, — вдруг обратилась к ней очаровательная молодая женщина. — Сама не знаю, — пожала плечами звезда. — Наверное, да. — Если я не ошибаюсь, вы ждете молодого человека, такого же красивого, как вы сами. — Вроде того, — кивнула звезда. — Я Виктория, — представилась новая знакомая. — Виктория Форестер. — А меня зовут Ивейн, — звезда окинула Викторию внимательным взглядом, с головы до ног и с ног до головы. — Так значит, вы и есть Виктория Форестер. — Ваша слава бежит впереди вас. — Вы имеете в виду предстоящую свадьбу? — отозвалась Виктория, сияя от удовольствия и гордости. — Вот как. — Вы выходите замуж? — откликнулась Ивейн. рука ее невольно нашарила топас натальи и сжала его ах вы бедняжка какой же он негодяй что заставляет вас волноваться посочувствовала виктория форестер почему бы вам не сходить в деревню поискать его потому что начала была звезда и вдруг запнулась пожалуй вы правы сказала она наверное так я и сделаю По небу неслись серые и белые хлопья облаков, порой между ними проглядывали лоскуты голубизны. — Жаль, что моей матери здесь нет, — вздохнула Ивейн и нерешительно поднялась на ноги. Но Виктория не собиралась так просто отпускать новую подругу. Она продолжала щебетать об оглашении в церкви их с женихом имен, о разрешении на брак, обычных и особенных, которые может выдавать только архиепископ. И о том, как ей повезло, что Роберт близко знаком с архиепископом. Похоже, что свадьба состоится через шесть дней, в полдень. Потом Виктория окликнула респектабельного джентльмена с проседью на висках. Он курил черную сигару и улыбался так кисло, как будто в него болели зубы. А вот и Роберт. — сообщила она. — Роберт, познакомься с Ивейн. Она ждет своего молодого человека. — Ивейн — это Роберт Мандой, А в следующую пятницу, ровно в полдень, я стану Викторией Мандой. Думаю, дорогой, ты должен использовать этот каламбур в своей свадебной речи. Мол, сегодня в пятницу удивительным образом сочетаются два понедельника Мандей. по-английски значит «понедельник». И мистер Мандей выпустил изо рта несколько клубов сигарного дыма, ласково пообещав невесте, что непременно обдумает ее предложение.